Талантливый человек талантлив во всем. В избранной профессии, в дружбе, в любви, в быту и, конечно же, на кухне. Ведь не случайно испокон веков лучший шеф-повара мира мужчины. Так не пора ли и нам, наш терпеливый слушатель, услышать о тайнах кулинарии в главе «Высокая кухня». Александра Пескова. Я с детства питал слабость к кулинарному искусству. Наверное, это от того, что я рано стал самостоятельным. Родители приучали. Ишницу я научился жарить, когда еще ходил в детский сад. В школьные годы у меня была обязанность готовить обед для родителей. Они с работы приходили обедать домой. А я как раз из школы возвращался, или наоборот, если во вторую смену учился, собирался в школу, и к их приходу готовил обед. Мама с папой знали, что они придут и поедят, и у них еще останется время отдохнуть. Правда, однажды я со своими кулинарными подвигами чуть не сжег квартиру. Мы жили тогда в пятиэтажке на Ленина, 21. Газа в доме не было, и посреди кухни стояла печка, которая топилась дровами. На печке была плита, а снизу духовка. Как-то я по обыкновению начал готовить обед. Накидал дров, а в духовку не заглянул. Я ушел в комнату, сижу и своими делами занимаюсь. Чувствую, что-то подозрительно пахнет. Рванул на кухню, а там все в дыму. Ничего не видно. Оказывается, в духовке лежали сухари. От жары они вспыхнули. Недолго думая, я взял кастрюлю с водой и прямо в эту духовку на горящие сухари вылил эту воду. Пожар я потушил, но печка от холодной воды треснула. Я, конечно, в панике думаю, как же сделать так, чтобы родители не заметили. Закрыл дверь в кухню, заткнул щели домовыми ковриками, чтобы дым не шел в комнату, форточку открыл. И тут папа пришел на обед. Естественно, он все увидел и понял. Взял меня за ухо молча и отвел в угол. Так я запомнил на всю жизнь, что на раскаленную печку лить холодную воду нельзя. Ну и на собственной шкуре испытал истину. Все тайное становится явным. Но от забывчивости тот случай меня до конца не избавил. Как-то я решил сварить сгущенку. Думаю, моим читателям не надо объяснять, какая вкусная эта вещь, если, конечно, все сделать правильно. В общем-то, ничего сложного в этом нет. Решил я, поставил кастрюлю с банкой сгущенки на плиту и пошел к соседям рядом. С нами жили пожилая пара, они меня опускали к себе посмотреть телевизор. У нас тогда своего еще не было. Показывали что-то очень увлекательное, и я, естественно, про сгущенку начисто забыл. Вода выкипела, банка взорвалась, папа приходит на обед, с потолка свисают «Столкотиты и сгущенки, сына нет!». Он сразу понял, где меня искать. Пришел к соседям и тихо сказал «Иди-ка сюда». Взял меня за ухо и повел домой. А мне было настолько интересно то, что происходило в телевизоре в тот момент, что я даже не сразу и понял, чего это он. Иду за ним, он меня за ухо держит, а я одним глазом еще передачу досматриваю. Заходим в нашу квартиру, и я вижу эти <coughs> декорации. Ну что, отмывал. Слава Богу, стены и потолок у нас были масляной краской покрашены. И пока все не отмыл, родители не успокоились, даже не помогали. Дали тряпку, и давай, пока все не сделаешь, никуда не пойдешь. Сейчас кухня – это для меня одно из главных мест в доме. Я очень люблю всех кормить, а гостей у меня всегда собирается предостаточно. Меня постоянно спрашивают, как это у тебя так вкусно получается? А я отвечаю, да потому что я о вас думаю, когда готовлю. Это главный секрет. Надо готовить еду, думая о тех, ради кого ты это делаешь» и конечно приготовление пищи для меня процесс исключительно творческий не зря же кулинария называется искусством даже если я делаю блюдо по рецепту обязательно добавляю что то свое это мое кредо а еще я не боюсь выдавать свои кулинарные секреты, потому что даже если вы сделаете все точно так же все равно у вас получится по другому и это прекрасно А сейчас, дорогие мои читатели, я хочу сделать вам маленький подарок и пригласить на свою кухню, где мы сможем вместе приготовить несколько моих фирменных блюд. Борщ по-песковски. Берем три вида мяса. Любое, какое вам больше нравится, но не меньше трех. Телятина, говядина, свинина, лучше постная курочка или индейка. Все три закладываем в одну кастрюлю. У меня для борща она большая, литров на 7. И варим бульон. Снимаем пенку. В это время шинкуем морковь, лук, ну как вам больше нравится, крупно или мелко, я делаю под настроение. А вот болгарский перец я крошу мелко и обязательно беру разных цветов, красный, желтый, зеленый. От каждого отрезаю по половинке, шинкую, а остальное пойдет на стол в свежем виде, в качестве закуски. В борще должно быть очень много зелени. Укропа, петрушки, кинзы, всего, что вам по вкусу. Мелко нарезаем и делим на две части. Режем помидоры, свеклу дрем на крупной терке. Существует два вида борща, с поджаркой или без. Если хотите, чтобы борщ получился легкий, жарить не надо. Все овощи закидываем свежими. Если хочется получить насыщенный, густой то умный, без поджарки не обойтись. Сначала поджариваем лук. Когда он будет готов, выкладываем его из сковородки и в то же масло кладем морковь. После того, как она дойдет, добавляем свеклу, туда же в зажарку все специи, какие хотите, и половину порции мелко нарезанной зелени. А потом, мой секрет ингредиентов, Чернослив и изюм – это все парится, продукты друг с другом свыкаются. Можно добавить одну или две столовые ложки томатной пасты, а сверху налить немного томатного сока. Когда мясо приготовится, вынимаем его из бульона, чтобы оно не пропиталось борщом и сохранило вкус. Я подаю его отдельно, и каждый кладет себе то мясо, которое хочет. В бульон добавляем томатный сок, примерно пол-литра. Картошку я режу, как мама учила в детстве, не соломкой, а как бы счищая со всех сторон картофельные ломтики. Настало время приправ. Я люблю добавлять бульонные кубики. Говорят, это не полезно, но мне нравится. И я думаю, иногда можно себе позволить. Кладем щепетку кухмя лисонелли. Это вообще уникальная вещь для разных блюд, и борщ не исключение. Сейчас продают уже готовые заправки для борща. Я недавно попробовал и понял, что тоже получается неплохо. Возвращаем поджарку лук. Даем немного потомиться. В принципе, борщ готов, но важно, что зачем складывать. После того, как кинули в бульон приправу, даем ему буквально 3 минуты покипеть. После этого закидываем капусту, варим пару минут, добавляем поджарку и выключаем. В отключенный борщ кладем лавровый лист перец с горошком, ну если хочется. Затем по вкусу сахар. Я на свою 7-литровую кастрюлю кладу пол стакана стакан сахара для сохранения цвета добавляем столовую ложку уксуса кстати роль уксуса отлично выполняет водка также столовая ложка потом берем чеснок я выдавливаю в кастрюлю половину головки а остальное чищу и подаю к столу и наконец оставшуюся зелень борщ готов но для того чтобы он действительно получился по песковски Не забудьте про главный ингредиент – состояние души. Обязательно включите свою любимую музыку и выпейте в процессе приготовления бокал красного вина. Приятного аппетита! Треска с картошкой! Если приготовление борща – это действие, которое у меня занимает не меньше трех часов, то это блюдо кухни русского севера будто создано для того, чтобы быстро накормить всех голодных. Когда-то его делали в печке. Теперь ее роль исполняет духовка. Берем филе трески. На самом деле подойдет ну, любая суховатая рыба, например, хек, окунь. Или жемчужная рыба, она мне особенно нравится. Нарезаем на кусочки толщиной сантиметров 5. См. Картошку стругаем как больше нравится. Солим, перчим, выкладываем в форму для запекания. Добавляем чуть-чуть водички. Накрываем фольгой и ставим в духовку. Когда картошка с рыбой приготовились, делаем болтушку. 2-3 яйца, 1 стакан молока, 2 столовые ложки сметаны или майонеза. Заливаем рыбу. Сверху кладем зелень, лук, опять же накрываем фольгой и еще на несколько минут ставим в духовку. Уверяю, ваших гостей будет не оторвать. Еще одно блюдо, которое не потребует от вас почти никакого участия и точно станет королем стола – мясо по-песковски. Я обычно беру телятину, но подойдет и свинина. Режем на длинные узкие кусочки – Как без троганов. Кладем на сковородку, наливаем немножко воды, ну, чтобы пропарилось. Когда вода испарится, даем мясу поджариться. После этого кидаем туда же лук, морковь, помидоры, лавровый лист, перец с горошком, соль. Накрываем крышкой и периодически помешиваем. Ждем, пока приготовится лук с морковью. Все быстро и очень вкусно. Человек, готовый откровенно поделиться секретами кулинарных рецептов, приносящих ему поварскую славу, без сомнения способен также искренне и ярко рассказывать о самых дорогих сердцу событиях его жизни, что, впрочем, он уже продемонстрировал в услышанных нами 26 главах. Но это еще не финал. Вы же еще не слышали... Двадцать седьмую главу с интригующим названием «Я обещал маме». Я как-то пообещал маме, что рано или поздно принесу ей диплом об окончании циркового училища. Да, я уже был артистом довольно популярным. Да, для меня самого диплом не имел ровно никакого значения, но обещание-то надо выполнять, господа. И что мне оставалось? Так спустя очень-очень много лет, дело было в начале двухтысячных, Я опять оказался на пороге церковного училища. Стою и думаю, как же мне теперь дипломчик свой получить, будучи уже, так сказать, любимцем публики. Захожу здоровый с охранником на выходе, он меня узнал. Говорю, можно мне к директору пройти? Вам можно все. Я, конечно, знал, где находится директорский кабинет, но как войти туда и объяснить человеку, которого ты не знаешь, что тебе нужно? Все-таки бумага-то непростая, диплом. Нет, я понимаю, что я уже как бы артист, но все равно есть статус, субординация. Надо понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь, какие слова ты скажешь. Это великое искусство. У меня одно оружие в этой жизни. Наверное, это мое сердце. Недаром мама всегда говорила, «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Я как будто снова стал студентом. И это был такой своеобразный экзамен, который надо сдать на отлично, надо победить. Вообще я понял, что в этой жизни надо побеждать всегда, во всем и при любых обстоятельствах, даже когда тебя окружает негатив, даже когда этот негатив идет от самых родных людей, все равно надо побеждать, потому что они хотят видеть в тебе сильного человека. И вот я... Собрав все эти мысли в кучу, подумав о маме и о дипломе, постучал в кабинет. Когда я поступал, в нем сидел совершенно другой человек, Сергей Михайлович Макаров, в прошлом артист цирка, театровед. Пока я учился, мне ни разу не приходилось бывать в этом кабинете, честно. Не было желания, возможностей и даже потребности. Ну, директор и директор, где-то там, на втором этаже, сидит тот, кто руководит всем. Этакая, знаете, глыба. Так вот, захожу я в кабинет и вижу перед собой первое, что приходит на ум. Царица Валентина Михайловна Савина. Женщина какой-то невероятной доброты, лучезарности, трепетности. И она улыбается мне. А это именно то, что я люблю, когда человек встречает с улыбкой. А если и ты входишь с улыбкой, то сразу находишь контакт. Вот получается как: человек улыбнулся человеку, и с ней зашло. Бог в этот момент поцеловал обоих. Извините, проговорил я, что, отрываю вас от работы, не могли бы вы уделить мне пять минут? Боже мой!» Сам Песков воскликнула женщина. Мне стало как-то неловко. «Александр, как вас по отчеству?» «Малерьянович, только, пожалуйста, не надо. Папа простит». «Александр, присаживайтесь. Кофе не желаете?» Я не отказался. «Валентина Михайловна...» сварила его для меня прямо в кабинете. Потом я узнал, что она делает это только для самых близких. И что же вас привело к нам? Я рассказал ей про диплом. Ой, Валентина Михайловна только засмеялась. И вам это надо? Вы звезда, вы уже состоялись. Мы вам отдали все, что могли. Но потом начался серьезный разговор. Я уверил ее в том, что мне действительно важно закончить цирковое училище и получить диплом официально, как я обещал маме. Ну, мама, это святое. Но вы понимаете, что это невозможно? У нас в практике такого не было. Вы, наверное, ну, самый долгий студент в истории учебных заведений России. Тут уже засмеялся я. Я не народный. И незаслуженный, но могу с удовольствием носить такое звание – самый долгий студент в истории учебных заведений страны. Потом мы пили кофе, и я рассказал ей все. Как поступал, учился, как получил травму, и меня отчислили за профнепригодность, как потом жил, работал. Валентина Михайловна сказала – Что сходит в Министерство культуры, попросит для меня разрешения на восстановление, но обещать ничего естественно не может. И вот однажды в моем доме раздался звонок. Валентина Михайловна пригласила прийти к ней на разговор. «Александр, нам дали разрешение для вас. Правда, есть одно «но». Прежде чем получить диплом, вам придется отучиться год на четвертом курсе». Я горячо заверил директора, что готов снова стать студентом. И год я ходил в училище, вспоминал студенческие годы. Это оказалось очень классно – быть стариком среди молодежи, учиться, будучи именитым. Все тебя уважают, узнают, с тобой здороваются мальчики и девочки. Ну, а потом мне пришлось вместе с этими молоденькими, талантливыми ребятами сдавать экзамены. И, кстати, не кому-нибудь, а моим же педагогам, некоторые из которых, слава Богу, были еще живы и работали, и работают в училище до сих пор. Один из них – мой любимый Евгений Петрович Чернов ужасно стеснительный. Когда я сел перед ним, чтобы отвечать, я просто почувствовал, как ему неловко. Тогда я взял ситуацию в свои руки. Так, Евгений Петрович, давайте будем серьезными. Я сдаю вам экзамен. Ну, перестань, что ты мне скажешь? Ну, вот такой, например, вопрос. Ты же его не знаешь? Ха, я не знаю. Отвечаю на честную твердую пятерку и вижу, как Евгений Петрович просто меняется в лице. Вот это дорогого стоило. Человек, который посвятил всего себя училищу, студентам, который имеет свою профессиональную школу актерского мастерства. Он написал труды, по которым мы учились, последователь Станиславского и Немировича Данченко и до сих пор преподает, дай бог ему здоровье. И так я сдал экзамены. Получил право выйти на диплом. А дипломная работа – это самое важное для студента. Это твой отчет за труд педагогов. Именно они вкладывают в тебя совсем молоденького знания о цирке Ченезелли, греческих мифов, Одиссея, истории советского цирка. До поступления ты знал некоторые имена и жанры, но не имел представления о том, как это все устроено внутри. Конечно, школа циркового искусства имени Карандаша Михаила Румянцева. Это великая школа. Итак, диплом. Для меня эта защита была все-таки не тем, чем являлась для любого другого Выпускника училища. Это мастер-класс для абитуриентов, студентов, которые пришли и смотрят на результат труда педагогов за четыре года. Показать надо было не на пятерку и даже не на шестерку. Требовался высший пилотаж. Как парад самолетов над Красной площадью, как проход Таманской дивизии, только так я должен был выступить. Трудно, безумно волнительно. Это не сольный концерт Пескова три часа с антрактом? Нет. Я звонил Валентине Михайловне, скажите, а сколько должен быть диплом по времени? Она говорит, ну, полчасика хватит, перезваниваю. «Мне полчаса не хватает. У меня сорок минут». «Ну, хорошо, пусть будет сорок. Ой, нет, сорок пять». После очередного звонка она сказала, «Саш, работай уже столько, сколько ты хочешь. Ну, сделай праздник людям, и все, будет диплом». Этими словами она буквально окрылила меня, Я мог работать неограниченно по времени и показать все самое лучшее. В тот день в училище циркового и эстрадного искусства в моем исполнении блистали великая Эдит Пиаф, не менее великая Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и многие-многие другие. Отработал блестяще. Что там говорить? Я купался в этом ощущении какого-то неописуемого восторга, возможности возврата в студенческие годы. В тот день я помолодел на двадцать лет. Настоящая машина времени. Я в ней побывал, господа. Публика ликовала. Конечно, мне поставили пять. А потом было вручение дипломов. В манеже стол президиума сидит весь цвет циркового училища, педагоги, гости и, конечно, Валентина Михайловна, которая в меня поверила. Когда я взял в руки эти корочки, то понял, что именно теперь имею право называться артистом. Я выполнил обещание. И я хочу не просто сказать спасибо. Я хочу преклонить колени перед судьбой, перед стенами циркового училища, перед педагогами, перед великими артистами, которых я представляю. Я готов встать на колени и поблагодарить их всех за такое отношение к моей персоне, как человеку и как к артисту. Сколько же все эти люди сделали, чтобы из меня получилось, ну, хоть что-то в начале моего становления. Потом, конечно, были годы, опыт, театр, признание публики. Но даже сегодня мне сложно переосмыслить Понять, как из ничего получился такой продукт по фамилии Песков, который необходим людям. Сколько же людей трудилось над тем, чтобы сделать меня таким. Только колено преклонения и бесконечное спасибо, и светлая память тем, кто уже ушел. Но когда-нибудь я их повстречаю там и тоже буду благодарить. Вот такой эпизод был в моей жизни, с одной стороны забавный, а с другой очень серьезный, серьезный по степени ответственности, наверное, перед самым дорогим Его величество зрителем. Где-то там, как у Пугачевой, в восьмом ряду сидит моя мама которой я вручаю диплом. Если вы все еще здесь, наш дорогой друг, слушатель, то мы хотим сообщить вам о выходе нашего повествования на финишную прямую. Запаситесь самой малой толики терпения, чтобы дослушать том, что у обычных литераторов называется эпилогом а у Александра Пескова вместо эпилога. Сегодня в моей программе 150 образов. 150 великих артистов, которые сотворили из меня того самого Александра Пескова. Я боготворю каждого из них и не устаю благодарить за то, что они были в моей судьбе и дали мне ту профессию, Которой я могу наслаждаться и дарить радость зрителям. Каждый раз на сцене я проживаю их жизни за какие-то три минуты. Я до сих пор считаю чудом, дарованным мне свыше эту возможность чувствовать каждый образ не играть, а перевоплощаться. И мне это Дается легко. Видимо, такова моя природа. Я вообще считаю, что когда меня не станет, этот жанр уйдет. Потому что для того, чтобы делать так же, нужно быть вторым Песковым. А второго Пескова не будет. Никогда. Ведь никто другой не проживет мою жизнь». Я думаю об этом с горечью и все еще надеюсь, что встречу такого пацана, в котором увижу себя, готового, как губка, впитывать эту немыслимую науку. Но пока его нет. И за тридцать лет я его не нашел. Да, есть свои песковы в клубах в каждом городе по всей стране. У меня немало фанатов многие из которых пытаются работать так же, как я. Некоторые даже подходят ко мне, показывают, что они умеют, но я интеллигентно ухожу от ответа, потому что я не могу сказать правду. Это было бы слишком жестоко по отношению к ним». Был один парень из Курска, Сережа. Он постоянно приходил ко мне на концерты и твердил о том, что хочет работать в моем жанре. Я подготовил его к поступлению в цирковое училище, и он поступил, но больше я им не занимался. Я пришел на его экзамен спустя четыре года, когда он выпускался, и увидел, что Сережа показывает пародию, но это было так себе плохая пародия на Пескова. На обсуждении члены комиссии спрашивали мое мнение, несмотря на то, что моей протекции там не было. На самом деле ее не бывает никогда. Для меня это принципиальный момент. Все равно парень считался Песковским. Но я честно сказал, что в моем жанре поставил бы ему двойку. Конечно, двойку ему... Не поставили. За актерское мастерство он получил четыре, но потом куда-то исчез, видимо, артистом так и не стал, раз я про него ничего больше не слышал. Но, несмотря на все вышесказанное, я не теряю надежды. Возможно, прочитав эту книгу, кто-то из вас вдохновится моей судьбой или просто узнает себя и поймет, что готов пройти по этой тернистой и благословенной дороге. А я постараюсь помочь. Дорогие мои, любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга. А самое главное, улыбайтесь почаще друг другу, и тогда у нас, у всех, все будет. Хорошо. Целую. Ваш...